Глава вторая Небольшое прямоугольное зеркало дает чуть искаженное, но вполне приемлемое отражение молодого мужчины в темно-зеленом френче. В развороте стоячего воротника белоснежная льняная рубашка, гладко выбритый подбородок и шейный платок. Подольтурённый увиденным, поправляя ряд крупных позолоченных пуговиц и опуская взгляд.